Называется Асалант или Асахей. По-исландски «страна асов». А столица страны называлась Асгард. По-исландски «город асов». Правителем там был тот, кто звался Одином. Один был великий воин и многостранствовал и завладел многими державами. Большой горный хребет, Урал, Казахстан. Тянется с северо-востока на юго-запад. Он отделяет Великую Скифию от других стран. Недалеко к югу от него расположена страна турок. Там были у Одина большие владения. В другом своем сочинении «Младший Эдди» Снори высказывает предположение, что речь здесь идет о Тароянском царстве. Гомерова поэма строй прославила Трою, что все народы хотели быть троянцами, извительно комментирует Карамзин. Э ней вышел и строй один скандинавский также. Далее в саге об инглингах рассказывается, как Один и другие асы пришли в северные страны, где стали почитаться как боги скандинавами. верившими, что после смерти самых храбрых воины попадают в языческий рай, в небесный Асгард, когда Гезиннова Черток ходил в Вальгаллу, чтобы вечно пировать там и мериться богатырской силой в братных схватках. Спор о том, как понимать приведённый текст, идёт не одно столетие. Известный немецкий фольклорист Якоб Гримм, один из двух братьев Гримм, собиратель сказок, и его соотечественник, великий историк Рима Теодор Момзен, сопоставляли асов саги об инглингах с ансами из сочинений готских историков V-VI веков. Кассиодора и Иордана легендарными предками германского племени Готов, в III-V веках обитавшего в Северном Причерноморье и Приазонье. «Утверждают, что Готовы искали убежище в странах полуношных, с обождем своим Одином, который оружием и мудрой сил покорил себе знатную часть Севера», писал Карамзин. По сказаниям Эдды, старший Эдд составил на в начале XIII века собрание древнескандинавских эпических песен. Он вышел из Асгарда. А как Страбон упоминает о скифском народе Азиях, известных также Полинию и Птолемею, то северные повествователи без всякого сомнения выводят Одина из окрестностей Дона. Некоторые уверены даже, что баснословный Асгард есть наш Азов. А доказательства цитировали другой древнеисландский текст. Сагу о Скелдунгах. Начало XIII века. Где об областях, откуда Один со своими великами, Впервые вышел, говорится, что они лежат к северу от Меоатийского болота, Азовского моря. Этот вопрос оживленно дебатировался в начале 20 века. Высказывалось предположение, что в рассказе о переселении асов из Азии в Швецию живет древняя историческая традиция, отмечает выдающийся отечественный сандинавист Азов. Севлен-Каменский. Некоторые учёные, особенно шведский археолог Салин в его вышей в 1904 году книги о древнегерманском зверином орнаменте, пытались доказать, что рассказ этот имеет историческую основу. I века нашей эры Какие племена якобы переселились с побережья Чёрного моря в Скандинавию? Сторонников этой гипотезы немало и в наши дни. Азовские раскопки это показали